Глава 14. Мысли о предстоящем деле не отпускали. Чтобы отвлечься, Артем посвятил день новым попыткам тренировать навык владения кистевым оружием. Он помнил, что получил некое озарение во время битвы с боссом в сквозном осколке. Попытки найти в голове какую-то новую информацию ни к чему не перевели. Только после кучи бесплодных экспериментов, когда Артем, выбросил все мысли из головы, со злостью ударил пси когтями по дровяной поленнице, промелькнуло некоторое понимание о постановке удара. Еще через несколько попыток парень начал понимать механику обучения через малые семена атрибутов. Оказалось, что лишнее ковырение в мозгах только вредит. Искусство владения передавалось напрямую, укрепляясь как мышечная память. Именно поэтому первое озарение пришло именно в бою с боссом. Интеллект был целиком поглощен общим ходом битвы. Удар, нанесенный на одних рефлексах, дал прорыв в освоении. Перед сном он оценил свое состояние как полностью восстановившееся и использовал таликон Из двух оставшихся характеристик Артем выбрал ловкость, как более способствующую выживанию. Внимание, игрок! Характеристика ловкость получает бонусный эффект. Вы не можете выбрать самостоятельно. Вы получаете бонус, соответствующий естественному вектору развития организма. Получен бонус «Пространственная ориентировка». Пользователь получает возможность быстро рассчитывать ориентироваться, изменения внешних условий и реагировать благодаря усовершенствованным сенсорным, чувствительным механизмам регуляции движений. Если он правильно понял, этот бонус поможет ему, например, мгновенно сориентироваться и точно двигаться при пространственном переносе. Заочно это можно было считать хорошим усилением. Довольно он лег спать. На следующий день парень запланировал изучить место расположения сквозного осколка. Помнится, этот козел Китаев упоминал, что место расположения портала будет удобным для того, чтобы устроить захоронку с экипировкой. Непонятно, что он имел в виду, так как людный торговый центр Артём таковым не считал. Портал находился на первом подземном этаже в техническом помещении, забитом водопроводными трубами и насосами. Во избежание несчастных случаев пространственный переход уже оградили решетками. На скидку план был простым. В день Д подождать здесь приезда оперативников, после чего зайти перед ними и аккуратно проследить. Задуманную ликвидацию рассматривать уже на месте, ибо слишком много переменных. Артем до сих пор разрывался между полной или частичной зачисткой оперативников. Можно было постараться лишить их добычи бескровным путем, но это выглядело совсем фантастичным. Нератозеи все же там работают. Да и майору требовался именно провал операции. Неплохо смотрелся план «Максимум». Взять цели прямо на бойся «Осколка», получив еще и опыт с «Монстра». но уж больно непросто все это реализовать. А в ближайшем будущем неплохо бы и Китаева отправить на тот свет, вместе с его амбициями и честолюбием. Из полученной информации он вынес следующее. Работали эти люди очень осторожно, оттого и были живы до сих пор, вопреки недостатку ресурсов и необходимости работать на дядю. Сквозных осколков принципиально далеко от портала не отходили. Операция делилась на четыре основных пункта. Первичная разведка, поиск цели, зачистка и отход. Выбирали самого близкого босса, убивали, используя широкие выборы технического оснащения. На этом операцию сворачивали и сваливали, не дожидаясь неприятных сюрпризов. Подход прагматичный и в целом верный. Неизвестной величиной оставалась способность реагировать на неожиданные ситуации. Но судя по тому, что все пятеро оперативников ныне здравствовали, сюрпризы у тех имелись. Для начала решил понять, что вообще представляло себя второй в его жизни сквозной осколок. Проникновение к пространственному переходу проблем не доставило. Аккуратно облачившись в экипировку, Артём сразу же как следует изучил обстановку на той стороне перехода. Судя по форумам, там также было какое-то помещение. Стены, сложные из топорно-подогнанных крупных валунов, на осколок технологического мира явно не походил. Не обнаружив никаких опасностей, он аккуратно вошел внутрь. Пространство на той стороне никаких особых эмоций не вызывало. Что-то средневековое, грубые каменные стены и серого камня, имелось незамысловатое сколоченная мебель в виде стола, окруженного двумя лавками для шкафа, забитого немудрённой посуды, похожей на глиняную. Пахло сыростью и брошенным жильем. Освещал все это тусклый свет, проникающий из щелей рассохшихся заколоченных ставень. В глаза бросилась высота потолка, находящегося в двух с половиной метрах от пола. Больше ничего интересного. Артем нашел взглядом выход, ведущий на винтовую лестницу. Какая-то башня? Спуск оказался потоплен затохло-воняющей водой. Пришлось двинуться наверх. Ощущение пространства не регистрировало движение и чего-то подозрительного. Да и чувство опасности молчало. Этажом выше помещения ничем не отличалось. На третьем этаже нашелся узкий каменный переход в соседнюю башню. Туда Ингрок спешить не стал, решив для начала пройтись по верхним помещениям. Четвертый этаж интереса не вызвал. Пятый и самый последний когда-то наверняка служил почивальней для более-менее зажиточного человека. На некогда аккуратном столе виднялись письменные принадлежности и что-то напоминающее бумагу. Помимо этого, стены были украшены рогами неизвестного животного, Но главное ⁇ балкона. Аккуратно, стараясь не шуметь, Артем срезал пси-когтями старую, но массивную дверь. Применил пространственный покров, после чего отставил дверь в сторону и выглянул наружу. Дыхание захватило от вида, развернувшегося перед ним. Всюду, насколько хватало зрения, через легкий туман простирались десятки острых шпилей. Мрачная архитектура купе с масштабом открывала величественный вид города, вероятно, когда-то бывшего сердцем империи чужого мира. Навсегда увязший в мертвой тишине, он сохранил величие даже в смерти. «Обалдеть!» — протянул молодой человек, пожирая глазами впечатляющий вид. Минут через десять, когда разум насытился впечатляющей картиной, глаз начал вычленять некоторые детали. Среди многообразия башен выделялись шесть наиболее крупных. В отличие от довольно простых по архитектуре младших собратьев, эти походили на церковные соборы. В центре же красовалось самое крупное высокое строение. Мозг не мог подобрать правильного аналога из земных названий. Может, дворец-башня или как-то так? Стало объяснимо затопление нижних этажей. Похоже, этот осколок пережил наводнение. Вместо земли можно было увидеть недвижимую черную гладь воды. «Что за монстры здесь живут?» Напросилась в голову мысль – от которой по телу пробежались мурашки. Этот момент нужно обязательно выяснить. Слишком многое от него зависит. Спустившись на третий этаж, Артём осторожно двинулся по каменному коридору, чтобы перейти в следующую башню. Так он осмотрел еще две. Обе выглядели такими же брошенными, как и первая. Не нашлось даже останков тел местных жителей. Следующая башня являлась одной из шести более крупных, что кольцом окружали главную в центре. Здесь Артём особенно напрягся, Уж это место не могло не содержать в себе опасность. Пройдясь по очередному коридору, он вышел в большую комнату, где перед кафедрой рядами стояли лавки. Помещение перерастало к большой башне, следующие двери должны были привести в ее основной зал. Артём уже изнавал от любопытства, а потому он не стал тратить времени на осмотр этой комнаты, Убедился только, что она не содержит в себе угрозы. Он быстро походкой пересек помещение и с опаской выглянул в проем приставшей перед ним картина, была занятной. Внутри крупной башни простирался большой зал. В его центре был установлен монумент, излучающий мягкое золотое свечение. Вторым моментом, но не по важности, на что Артём сразу же обратил внимание, оказался страж. Крупная тварь, по виду похожая на какого-то чертового ксеноморфа с острыми костяными наростами вместо конечностей, цокаями по каменному полу, она прогуливалась вокруг кристалла похожий на сторожевого пса. Артем снова перевел взгляд на охраняемую ей конструкцию. Та напоминала каменную чашу, в центре которой находился великолепный золотой кристалл размером со страусиное яйцо. Именно он излучал то неповторимое золотистое свечение, что зайчиками играло на стенах, превращая зал в сказочное место. Из зала имелись хады и в другие помещения, но любопытство вызывали два просторных коридора — который прямыми лучами вели в соседние большие башни. Судя по всему, все шесть строений были связаны этими коридорами в кольцо. Незаметно пройдя вдоль стены, парень направился по этому самому переходу. Через 20 минут осторожного передвижения он вышел в другой зал, зеркально отражающий обстановку первого. Тот же кристалл в центре, тот же страж. Небольшими отличиями выступали лишь размеры костей до да шрам на боку твари. Чтобы убедиться в своей теории, Артем потратил больше часа, обходя все шесть башен. Все, кроме одной, были идентичны друг другу. В ней был проход в центральный дворец, который сейчас был заблокирован каким-то силовым полем, точно совпадающим по цвету с камнями в каждом зале. По сути, не нужно было быть гением, чтобы провести аналогию. Шесть башен с золотыми кристаллами и стражами, охраняющими их. Центральное здание, огороженные барьером. Очевидно, что камни питали этот самый барьер, а сами при этом охранялись боссами. Если бы он оказался в игре, то легко прочитал механику подобного ивента. Убиваешь стражи, деактивируешь кристаллы, попадаешь в центральную с главным боссом и сокровищами. Вроде все просто, но ощущался какой-то подвох. Что произошло в этом осколке? В первую очередь Артёма интересовало. Барьер защищает центральную башню от внешней угрозы, Или наоборот, сдерживает что-то неимоверно опасное в ее пределах. Не стоило забывать, что это не игровой данж, а осколок уничтоженной цивилизации. Он мог таить в себе угрозу любого уровня. Нет, он не станет здесь ничего трогать. Пусть этим занимается пятерка этих оперативников. Пока он гулял по осколку, в голове возник и не отпускал больше один вопрос. Как федералы поняли, что осколок сквозной? Не скажи ему об этом, майор, Артем бы пребывал в полной уверенности, что это обычная, просто чуть больших размеров аномалия. И лишь один раз, обходя башни, парень почувствовал отголоски еще одного портала. Мерекнула шальная мысль выйти и оказаться где-нибудь на другом материке земли. Но Артем ее подавил: Ни к чему сейчас искать лишние приключения. Нужно будет обязательно выбить ответ из того парня Августина. Определенно, это какой-то атрибут. Конечно, вопрос не особенно-то и важен, но лучше быть осведомленным. Так, погруженный в раздумье, он вышел из портала и, переодевшись, спокойно покинул торговый центр. Оставшиеся дни Артем тренировался, концентрируясь на работе с психогтями. А закисть его боя в конечном счете начали раскрывать свой потенциал. Парень искренне наслаждался, когда тело вместо обычных нелепых взмахов демонстрировало уверенные, оточенные выпады, перетекая из одной стойки в другую. Конечно, стоило ему хоть на миг задуматься над самими действиями, автоматизм расклеивался. Требовались еще долгие тренировки, но потенциал принятия воинского искусства через семена просто ошеломляло. Через два дня на кнопочник, оставленный майором, пришли даты и время. Отлично. Операция оказалась запланирована двумя днями раньше предполагаемого, чему Артем не возражал. Зачистку должны были начать после 10 утра, поэтому Артем уже в 9 прибыл на место. Федералы оказались удивительно пунктуально, явившись ровно в 10. Дабы не привлекать лишнего внимания, пара автобусу подъехала к служебному входу. Все в точности, как предупреждал Китаев. Пятерка героев и наряд ФСО, ну и традиционный экипаж скорой. Всех уже ждал представитель администрации торгового центра, видимо, заблаговременно предупреждённый. А Ратём не стал спешить в портал. Хотелось посмотреть на подготовку, послушать разговоры. Далее этого пришлось залезть под потолок между труп, чтобы его случайно не задели. Зная чувствительность и интуицию опытных игроков, он не концентрировал внимание и взгляд ни на ком из них. Разглядывал периферийным зрением. Крупные оперативники вместе с охраной моментально заполнили помещение, принеся с собой ещё и объёмные сумки. Чтобы не тесниться, ФСО и медперсонал удалились в коридор, где им уже приготовили стулья. Игроки же принялись методично копаться в оборудовании, демонстрируя явный опыт. Садор, лезь как настроишься, бота с собой возьми», отдал распоряжение командир, явно тот самый тенет. «Захожу», – буркнул ему коренастый среднего роста мужчина. В следующий момент Артём очень удивился, ведь тот исчез из поля зрения. Лишь ощущение пространства продолжало регистрировать человека. К сожалению, оперативник не дал изучить его способность, сразу уйдя в портал. Первой мыслью стало предположение, что тот владеет таким же атрибутом, что и Артём. Но потом парень отбросил версию. В этом случае он бы обнаружил сканирование ощущения пространства со стороны другого человека. Да и что-то не то было в его невидимости. Остальные же, ожидая разведчика, открыли принесенные ящики. Артем узнал взрывные устройства в некоторых из них. Через 15 минут из портала вернулся оперативник. «Чё там? Башня какая-то. Дальше одна не заходил. Похоже, магия маги. Буд проработал 10 минут и сдох. Охуенчик. С неприкрытым сарказмом сказал Теннет. 5 минут готовность. Артем не стал их ждать, войдя в смещение фазы, и зашел в осколок. Механику закрытия он уже посмотрел при отправке разведчика и был уверен, что федералов нормально пропустит В этот раз он схоронился на лестничном переходе, прямо увоняющей воняющей затхлым водой. Ровно через пять минут зашли люди. Без лишних разговоров они быстро обследовали первую башню, после чего остановились перед коридором во вторую. «Чё думаете?» — спросил Теннет, не обращаясь никому конкретно. «Нормально. Если не какие-нибудь ёбаные призраки, то тут в ограниченном пространстве можно кого угодно водить по минам до бесконечности». «Да, говорить еще рано. Увидим, кого надо бахать. Там и ясно станет». «Сатур, давай следующее. Теперь и всем осторожней. Не забываем, что сквозная. Не мне вас учить». «Кстати, а что по поводу слов Павлюченко?» «А что?» «Ну, он говорил же... но ну, про наших заклятых друзей. Наградят, мол, если что». Ништяков с игроков падает уже всяко поболее, чем с боссов. «Опер, ты, как всегда, слышишь только то, что хочешь. Павлюк сказала, что, не дай бог, свидетель останется. Скандал её мне такой, мертвым позавидуешь. А мы и тихо умеем, и без свидетелей. Как тогда? Сложность в том, что надо еще понять, какой силы пятерку мы встретим. С ранкерами возиться тяжело, а еще они могут и сами нас вольнуть, даром, что гражданские». «Ну а если на боссе, с нашим Сатором такое оформить легко?» «Вариант приемлемый. Но давай ты не будешь гнать лошади вперед. Сначала осмотримся и поймем, с кем имеем дело. Карта может лечь так, что ноги бы унести, не до твоих американцев будет. Все, хорошо трендить. Сатор, иди вперед! Вперед! Говорили негромко, но Артём с улучшенными характеристиками все слышал. Предмет разговора он в целом понял. Парень уже знал, что игроки в сквозных аномалиях конфликтуют. Именно поэтому предпочитать не удаляться от порталов далеко. Новостью стал намек, что и правительство аккуратно поддерживают эти конфликты. Он представил себе момент, как какая-то левая команда сражается с боссом, а их зазад берут эти бравые ребята. И уже он, в свою очередь, третьим устраивает ганбанк. Получалось и в стиле чернющей комедии. Главное, чтобы после не нашлась еще одна команда, уже по его душу. Дроны, на которые делали ставку оперативники, В этом осколке быстро выходили из строя, поэтому работал Сатор. Артем, изучив его навык маскировки, пришел к выводу, что тот работает на совсем другой механике. Способность странным образом отводила глаза, не давая замечать игрока. Он бы отнес это к какому-то ментальному воздействию, но оно совсем не ощущалось. Группа без пешки следовала все три малых башни. Сатор проходил первым. После него, не торопясь, уже более основательно следовали боевые товарищи. Наконец, вернувшись в очередной раз, Сатору сходу доложил. «Теннет, «Да есть объект!»